нова представляет фантастический боевик Я волк. Серия 8. Не надо прятаться, я вас вижу даже сквозь деревья. Я хочу убедиться, что ты не причинишь мне вреда. Хм. Ну, если вы боитесь, для чего тогда оставлять записку и просить о встрече в пустом парке? Это не глупая прихоть. Наша встреча и в твоих интересах. Мне знакомо ваше лицо. Не сомневаюсь. Кто вы? И что вам нужно? Даже не знаю, с чего начать. Ты голоден? Мы можем поговорить в приятном месте за трапезой. Я не сторонник долгих словесных прелюдий. Хотелось бы услышать что-то конкретное. Ты удивительно похож на свою мать, Максим. Это звучит конкретно? А вы знали мою мать? Или это блеф, чтобы привлечь внимание? А что ты вообще знаешь о своей семье? Слушайте, это не простой вопрос. А есть ли у вас право его задавать? Есть. Уверяю тебя. Здесь прохладно. Всё-таки я бы ещё раз предложил сесть в каком-нибудь цивилизованном месте. Я угощу тебя ужином. Неожиданные вести легче принимать на сытый желудок. А откуда мне знать, что это не ловушка? Ловушка? Кто я, по-твоему? Ну, вы сами скажите. Представьтесь, наконец-то. Меня зовут Иван Андреевич. И я хорошо знал твою маму. Она была красивой и умной женщиной. И из всех поклонников в мужья выбрала самого странного молодого человека. Твоего отца. У тебя мощная интуиция, Максим. Ты должен чувствовать, что от меня опасность не исходит. Мне можно доверять. А я в этом сомневаюсь. Почему? Ко мне все обращаются Макс. Максимом меня называет только один человек. И я ему не доверяю. Если кто-то тебя подвёл, Это не значит, что все вокруг Помолчите, пожалуйста А ты забавный парень Сегодня ночью я раскрою все свои таланты Ты живешь один? Да н с предками Но они уехали в санаторий Почему ты не хочешь пойти в ресторан? А я не говорила, что я не хочу Пойти в ресторан Я отметила, что мне было бы приятно Получить достойное приглашение А не что-то вроде Заскучим, что-нибудь з а п р о с и м желудок и в койку Я не люблю спешить А я так не говорил Но с у т ь была в этом Ой, Мадемуазель, позвольте мне провести В вашей компании дивный вечер я могу вас угостить Изысканным ужином Валяй Ну что ж Вы предлагали поужинать, Иван Андреевич? Пожалуй, я соглашусь. Я могу сам выбирать ресторан? Конечно, Максим. Нам в ту сторону. Добрый вечер, Аркадий Николаевич. Вы опоздали, трост. Погода сегодня чудесная. Чуть ветрено, но прохлада освежает. Вы не находите? Послушайте, у нас с вами не свидание. и так Мы договорились, что в ближайшее время я продемонстрирую мое изобретение, лишающее сил ы с п о с о б н о с т и моих учеников. Вы его назвали саркофагом? Вы знаете, что с греческого саркофаг переводится как «пожиратель мяса»? Кстати, о мясе. К вашему устройству должен прилагаться «дуо-человек». Вы ведь не забыли о своем обещании? Да, и еще я хотел уточнить, что означает приставка а д у Какая р а з н и ц а Уважьте. Погасите пламя любопытства. Дуо — заглавная б у к в ы Полностью это звучит так. Дистанционно управляемый образец. Ваши ученики наверняка не знают расшифровку. Они ведь для вас лишь образцы. Наша школа была экспериментальной. Мы не знали, что получим на выходе. На выходе с конвейера убить? Вы получили пробную д о п а р т и ю Если бы образцы разлетелись, как горячие пирожки, можно было бы открыть завод по масштабному изготовлению моральных коллег. Знаете, Аркадий Николаевич, ваш юмор совсем неуместен. Я жалею, что обратился к вам. Это не звучит благородно, д р о с т Вы пришли к нам, чтобы продать жизни своих учеников за 500 тысяч долларов. Назвались торгашом. Будьте любезны, доведите до конца сделку. Не давите на меня. Да я на вас и не давлю, профессор. Неужели в вашей умной и светлой голове не зарождаются вопросы? Вы должны были спросить себя, почему эти суровые люди не увлокли меня в специальный кабинет для д у ш е щ ч и п а т е л ь н ы х и откровенных разговоров, за стенами которого не слышны крики от боя. А? Как случилось, что я все еще на свободе? Вы их не задали, но я все равно вам отвечу. Лишь из уважения к вашим сомнительным заслугам перед государством. А также, учитывая почтенный возраст, мы влезли с вами в товарно-денежный оборот. То есть в каком-то смысле это одолжение, да? Что ж, я вижу эту ситуацию с другого ракурса. И вот что я думаю. Вы не сможете ничего сделать. Я запечатлен камерой магазина. Меня видели. И если я исчезну, то всем будет в п л е т в а т ь сейчас я сверну в а б шею и швырну тело в реку. Знаете, что будет дальше? Ничего. Вы не посмеете. Перейду к делу. У вас есть не больше 48 часов на то, чтобы свершить о куплю-продажу. Так мало. Я налаживаю контакт с ребятами. Мне нужно... Включите свое обаяние, профессор. Через два дня у нас должен быть саркофаг с испытуемым. Доброй ночи. Я уже не уверен, что хочу ваших денег. Так мы можем отменить нашу договоренность. Назовите адрес ваших щенков и живите себе спокойно. Нет. Вы мне напомнили персонажа из старого фильма про партизан. Его допрашивал враг и требовал назвать место дислокации наших войск, но доблестный человек наотрез отказывался их выдавать. И я был тогда оперяющимся юношей, учился делать суммы заключения, и мне тогда в голову пришла мысль. Если этому молчану причинить ужасную, невыносимую боль, то как быстро он сдаст всех своих товарищей? Это угроза? Есть рычаги воздействия на каждого человека. Уж вам ли не знать после таких долгих опытов над детьми? Выяснить правду вопрос времени, чтобы вы понимали. Мне ничего не мешает устроить слежку и рано или поздно вы сами приведёте нас к нужной двери. Но я предпочёл бы не теребить своих людей и не растрачивать зря наш бюджет. У вас есть 48 часов, профессор д р о с т Всё в порядке, Максим? Ты напряжён. Был тяжёлый день. Да и с н е д о с ы п а я расфокусирован. Поэтому пытаюсь концентрировать внимание. И это не всегда удается. Ваш заказ, пожалуйста. Приятного аппетита. Благодарю. Какое твое любимое животное? Животное? Ну, не знаю. Собака. Почему? Ну, она друг человека. У тебя мало друзей? Что за нелепый вопрос. Много у меня друзей. Просто все любят собак или кошек. А я не все. Спроси у меня, каким зверем я восхищаюсь. Ну? Волком. Ну, наши вкусы приблизительно схожи. Волк почти что собака. Давай выпей Волк не собака Он охотник, мудрый и сильный Его ухо улавливает шумы даже в нескольких километрах Эти животные двигаются легко и бесшумно на кончиках лап Ты знаешь, что волк не касается пятками земли? Максим, тебе не нравится блюдо? Закажи что-нибудь другое Почему я ем? Я же уже объяснил причину рассеянности Ты слышал, о чем я говорил? Да, Иван Андреевич, я вас слышал Вы учились с моей мамой на одном курсе. У нее были блестящие перспективы, она могла стать уникальным ученым, но после рождения детей у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем, и постепенно она угасла, правильно? Жаль, что ты ее не помнишь. А я ничего не помню о своем детстве. Мои воспоминания начинаются примерно с 7 лет. В это время я уже был вне семьи. Ты бы хотел восстановить свои воспоминания? Это возможно. Все, что мы когда-либо видели... хранится в черепной коробке. И если хорошенько постараться, то можно много чего извлечь из-за кромов нашей памяти. А для чего? Что мне делать с этой информацией? Воспоминания не вернут мне мою маму. Ее заботу, ее тепло. Они лишь причинят боль. Я не вижу смысла оглядываться, потому что все равно ничего не смогу исправить. Я заинтересован в сегодняшнем дне, Благодаря моему сейчас я попаду в завтра. Мудро. Знаешь, в молодости я читал книгу одного философа. Так вот, он придерживался подобных взглядов. Ты должен признать, волки — совершенные животные. Да плевать мне на этих волков. ч т о ты завелась? Я хочу, чтобы ты признал их уникальность. Это просто хищник. Да, как и все хищники. Мы охотимся, чтобы прокормиться. Но на людей не нападаем, лишь в целях самозащиты. Ой, какую чушь ты порешь. Тише, не бойся. Я с тобой. Ты рядом? Какое облегчение. Я т е б е контроль, Макс. Уведи меня отсюда. Извините меня, Иван Андреевич. Я вижу свою давнюю подругу неподалеку за столиком. Кажется, она немного перебрала спиртного, и ее спутник планирует этим воспользоваться. Но, Максим, я должен столько тебе рассказать. Встретимся завтра в парке в то же время. Всего доброго! А -а -а -а. Привет! Я ангажирую вашу даму. Какого хрена? Уведи меня отсюда, Макс, иначе я его убью. Идем быстрее на улицу. На прохладном ветру Сейчас. тебе станет намного легче. э й пацанчик, ты хамишь. Я первый снял эту тёлку. Ты тоже не всегда можешь контролировать своё состояние? Да. Это наш побочный эффект. Твои нервные клетки летят комом с горы в пропасть, и без постороннего вмешательства этот процесс не остановить. Быть в о л к о м о д и н о ч к а не вариант, Женя. Поэтому мы и живём дружной стаей койотов. д р у ж н ы й д й Ну, как и в любой семье, у нас бывают ссоры, недопонимания Но главное, мы любим и ценим друг друга А меня вы сможете полюбить? Ну, я не знаю, как остальные, а я уже Мой принц вышел из ресторана, и он очень зол Ха -ха. Зря потратился, бедненький Давай, идем, идем Иначе я не справлюсь с искушением поколотить его Люблю, когда темно Никто не п я л и т с я Не слышно посторонних мыслей. Я п о р а удивляюсь, какая ерунда заботит людей. Вся эта дневная суматоха... Я запутываюсь в веренице чужих мыслей. День для меня пытка. А в темное время суток большинство спит. Ночью все кошки серы. Значит, вот куда ты запропала. Парни, рестораны. Ты что этим промышляешь? Ну, должна же я что-то есть и где-то спать. А... Ты не подумай, да и н т и м у нас не доходит. Я просто ввожу их во временный транс, а утром исчезаю, забрав с собой воспоминания о себе, и иногда прихватываю немного денег. н у койоты ведь звери привилегированные, работать им не с руки. Вот и приходится выкручиваться. Но это же не лучший способ искать себе пропитание. У меня нет богатого спонсора папочки. Извини, я не в первый раз за сегодняшний вечер несу чушь. Твоя ирония вполне уместна. Ты права, неизвестно что лучше. Клянчить деньги у предка, понимая, что ты ему как кость в горле. Или облегчать кошелек того, кто все равно спустит монеты на развлечения. Чтоб ты знал, я не горжусь собой. Как там Герда? Она восстановилась после смерти Гриффеля? Что вообще у вас там происходит? Да у нас не скучно, поверь. Пришлось заселить в мою комнату профессора Дрозда. Рассвет, ты не дремлешь? Нет, не могу уснуть Задолбалась уже Еще на первом этаже на Василье Эх, Наверное, хлещут коньяк и мартини Эх, мне бы рюмочку в качестве лекарства р а с с в е т о лекарство? Что оно лечит? Нервы Это заблуждение Герта знает что отрава превращает человека в зверя. Ты что, опять вспомнила своих родителей? Но не все, кто употребляет спиртное, становятся как твои пропойцы-предки. У Герты в памяти два портрета некрасивых опухших людей и еще невыносимый запах спиртного, заполняющий каждый уголок маленькой коморки. Которую Герда вынуждена была называть домом Эти люди казались страшными чудовищами Держащими в плену ребенка Герда, прошло столько времени Эти п е я н ч у г и наверняка давно подохли Да, наверное Но они до сих пор не позволяют Герде спокойно жить Профессор д р о с сказал, что он знает, как превратить каюта в человека. В смысле, он может лишить нас всех чудачеств? И что ты будешь делать без своих способностей? Радоваться мир. А сейчас что тебе мешает радоваться, Герда? У тебя самый безобидный дар. Ты лекарь. Герда — утилизатор. Забирает боль... И страдает вместо других Ты что, чувствуешь боль, которую лечишь? Да, боль не может уходить в никуда Герта поглощает ее Но ты никогда не говорила Какой смысл в пустых словах? Я бы не позволила тебе... Герта не может отказывать тем, кто в ней нуждается Блин, Герта, ну почему ты такая скрытная? Но я же тебе не враг Ты ведь знаешь, что з н а ч и т для меня Очень-очень много Герда чувствует Любовь рассвета В Герде немножечко Теплее от этого пламени Но иногда Оно обжигает Ревностью Слушай А давай уедем вдвоем Ты и я Куда? Да куда-нибудь О, к морю Разве это возможно? У нас нет важных бумаг, подтверждающих, что мы существуем Да и плевать на них Добраться можно на попутках, я обеспечу нашу безопасность Так, жилье найдем, еду без проблем Просто доверься мне и позволь заботиться о тебе, г е р т а Какая ты чудесная Я снова вижу в лучах рассвета человека Слушай, я ведь не шучу Герда видит искренность Обещай подумать над моим предложением Надо спать Блин, да я теперь тем более не усну Ах, как было бы к л ё в о жить у моря Профессор? Максим Серчишка прихватила Не вдохнуть. Обопритесь на нас Максом. Вам надо лечь. Евгения, рад от тебя видеть. Вы почему на улице? Мне стало душно. Хотел прогуляться. Но это не безопасно, профессор. Причем вы рискуете не только собой, но и нами. Да, да, я, я понимаю. Я надеялся никого не подвести. День слишком н а п р я ж ё н н о Захотелось немножко воздуха. Куда же ты пропадала, Евгения? Я пыталась приспособиться к новой жизни. Мне на мгновение показалось, что в одиночном плавании больше смысла. Что бы там ни говорили, все эти мудрецы, живущие много веков назад, одиночество не друг. Человек не должен быть один. Ни в коем случае не должен быть один. А иначе какой смысл в словах любовь, понимание, забота? Они потеряют свое значение, обесценятся. Алло, слушаю. с о з н в и отдыхаешь? Никак нет, товарищ генерал. Составляю план работы на ближайшую неделю. Что там с нашим этим пернатым товарищем? Профессор д р о с т обязан предоставить нам обещанное устройство в течение 48 часов и кого-то из койотов. Что нам мешает прищучить этого шантажиста? Провести операцию захвата и перебить всех его гаденышей. Гаденыши бросятся в рассыпную и, убегая, о с т а в и т кровавый след. Я не хочу рисковать своими людьми, т а к ж е генерал. Поэтому предпочитаю пока... Лояльную игру <смех> Лояльную игру Если бы все были Как т о слово-то? Ну, ну, твое любимое Ну, ты его постоянно толдычишь-то т э, о л е р а н т Да-да, во-во, именно Если бы стратеги в войне Были столь снисходительны К врагу, как ты, Вишнев Страшно представить, что стало бы с нашей родиной-матушкой в середине прошлого века. Вы имеете в виду исход Великой Отечественной войны? Я имел в виду то, что лучше раз хорошенько с ы п а т ь ремня, чем бесконечно сотрясать воздух воспитательными беседами. т вот когда я был пацаном, я ж тебе говорил сто раз без отца. Так вот, однажды мать всыпала крапивой по голой заднице по д первое число мне – Эх, неделю не мог сидеть. Спал только на боку. Но с тех пор, прежде чем з а т е т ь какую-нибудь жалость, предпочитал обдумать последствия. Понимаешь? В нашем случае, товарищ генерал, крапивы будет недостаточно. Точку в этом деле поставит лишь летальный исход. Не спорю. Что тебя останавливает? Нам нужно раздобыть чемодан или хотя бы убедиться, что он не в рабочем состоянии. есть информация по этому треклятому чемодану. Андрей к о в а л ё в бросил его в реку и, как полагаю, позже, всплыл с ним на поверхность. Я писал рапорт. Грифель был ранен. Да я помню. Дальше давай. Дрозд от чемодана отникивается. Уверяет, что не видел его. п о и напомни. Чего нам так важен этот чемодан? т о в генерал, согласно информации, полученной от профессора Севастьянова, в чемодане находится некое устройство, способное манипулировать до людьми. Ага, так. А если мы просто перестреляем этих бешеных псов, а? Понимаете, вот смотрите, есть большая вероятность, что кто-то из бешеных псов, брызгая пеной и кусая всех без разбора, все же ускользнет вместе с чемоданом. А благодаря пульту, заточенному в чемодане, можно пробудить еще несколько агрессивных и мстительных д о ч у д и к о в Именно поэтому, т о ж генерал, я использую своей стратегии нелюбимые вами качества – лояльность и толерантность. Чтобы добиться большей эффективности, кулаки не помогут. Мы лишь разозлим зачипованных деток и толкнем на н е о б д у м н н ы е поступки. Понял тебя, Вишнев. Не подкачай. Мы должны как можно быстрее закончить эту историю. Чтобы я мог спокойно уйти на пенсию Ой, выдохся, Яркаша Сил нет смотреть по сторонам И наблюдать, как разваливается наша страна Да Ну все, отбой Давай отдыхай, пока Доброй ночи, товарищ генерал о в Доброе утро, Евгения Для кого добрая, а для кого и жаркая М -м -м, Целая гора блинов Ты не ложилась спать? н а л и в а й чай и ешьте блины, пока они горячие а -а -а, Я проснулся от офигенского запаха Вау, Жека, ты вернулась Ха, Теперь понятно, почему в этом доме пахнет нормально жрачкой Я думал, это галюны Думаю, что слово жрачка К этой вкуснятине Неприменимо Всем доброе утро Запах заботы Наполнил логово койотов Руки прочь, ч ё Для начала неплохо бы умыться Ведь нечистым трубочистам Стыд и срам А профессору чё, можно без умываний, да. да? Что бы ты знал, а л е У стояков ночи длинные А сон короток Я встал рано Умылся и даже сделал зарядку. Ладно, идем, Чоп. Почистим клювы и перья. Клыки и когти. Мы все-таки волки, а не птицы какие-нибудь. п т и ц ы быть тоже не дурно, знаете ли. Опа, опа. Простите, профессор Дрозд. Я, не подумавши, ляпнул. Вы так чирикаете, что мертвец бунтуется. Ха -ха. Еще один проснувшийся волк с претензией к пернатам. в е е р у з л о в н ы х гномов вернулась Белоснежка И сразу к плите, ну ты даешь Герда, аккуратней ты обожьешься о плиту Я тоже рада тебя видеть Ты е щ о прилипла к стрипухе, Герда? Ты видишь, она занята Герда боялась, что больше не увидит добрую Белоснежку Ты снова светишься, это хорошо Я очень скучала без вас Эти блины похожи на маленькие солнышки Лишь бы они не превратились в угольки Я должна закончить выпекать солнышки, как ты их называешь Герта рада, что ты вернулась Теперь Герта может уйти спокойно Потому что сердечко Макса в надежных руках Уйти? Куда ты собралась? В ванной освободилась Так, жизнь-то налаживается Ну Вот это объедос Не в с ю х о м я т к у Чоп Налей себе чай ну, Вот видишь, как тебе здесь рады, Женя Не так много нужно человеку для счастья Ага, чтобы вернулась волчица И заняла место рядом с г л а в а р ю м с т а й Санрайз Да ладно, Макс, ну все же тут понимают Мы же не дураки По моему скромному мнению Вы чудесная пара Осталось заорать горько О, у меня блестящая идея Можно прикупить шампусика по такому случаю Организуем что-то вроде свадебки а. а это и лишь бы бухнуть г о р б а т о в а могила исправит Заткнись, Чок Хватит смущать нашу кормилицу Евгений, садись скорее с нами за стол Вот здесь я Сейчас вот только допеку. У меня осталось тесто еще на парочку блинов. Фабула Нова. Истории в звуке.